Терри Пратчет, патриот.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 как я сразу не догадался! О, я давно знаю эту лживую сволочь! Он таскается сюда годами, ворует наших кальмаров! Э, «Па! Тут!» «Ты бери за весла, а я вышибу его паршивые гнилые зубы!» Из другой лодки до леса донеслось. «Посмотри, сынок, на этого поганого рыбного вора!» «Греби!» — проревел у самого его уха отец. «Завесла!»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 В смысле же в сугубо геологическом не изменилось почти ничего. Но это в сугубо геологическом.